Глава тринадцатая Прошло два дня. В Погромце было особенно тихо, и в барском доме, и во всей усадьбе. Вся дворня и крестьяне на деревне передавали друг другу весть, что барин Антон Петрович хворает, лежит в постели. В действительности Девьер не хворал и не лежал, а сидел безвыходно в своей спальне угрюмый сумрачный. Ему все мерещилось, что ограбление князя Кейкуатова не сойдет с рук. Он нетерпеливо ждал сына с вестями из города. На третий день он с раннего утра каждые полчаса подходил к окнам, выходившим во двор, и глядел вдаль на дорогу, не едет ли сын. Около полудня Девьер увидал экипаж, обрадовался было на мгновение, но затем снова насупился. Ехала карета четверней, а сын отправился на тройке в маленьком тарантасе. «Кто бы это мог быть?» — досадливо произнес он. Через несколько минут во двор въехала старая подержанная карета на крестьянских лошадях с рижью, кое-где подвязанной веревочками. Из кареты вышел молоденький офицер в простом мундире напольного полка, А за ним, при его помощи и содействии двух лакеев, слезших с запяток, выползла маленькая худенькая старушка. О гостях немедленно доложили графу. — Приехала барыня Лукерья Павловна Калитина с внучком-прапорщиком. — Черт бы ее побрал, старую ведьму! — отозвался угрюмо граф. — Проведи их в горнице-гостиные. — Подайте кушать, коли хотят, а про меня скажи, что хвораю. В сумерки приму, если полегчает. Приезжие, получив этот ответ, отозвалась добродушно. — Ну что же, коли хворает граф, пущай его, мы обождем. Маленькая старушка с молодым офицером прошли в противоположную половину дома и заняли три горницы, гостиную и две спальни. На предложение покушать Калитина согласилась. Когда люди графа вышли из горницы, Она обратилась к офицеру. — Васенька, как ты полагаешь, хворает он в заправду или притворствует? — Конечно, бабушка притворствует, — отозвался тот. — Так как же нам быть? — А вот поместимся здесь обывателями, да и будем жить, пока он не выздоровеет. — Как же так, Васенька? — Да так, бабушка. — Коли вы взяли меня в помощь, то положитесь на меня. Проживем тут день, два, три, хоть неделю, хоть две. — Что ты, Васенька, как же это так? Будем жить, покуда он не выздоровеет. — А выгонит Васенька? — А это мы посмотрим, — рассмеялся офицер. — Нет уж, бабушка, коли я взялся за это дело, так он от меня не отвертится. — Я вам сказываю, вы глушь деревенская, да вы не обижайтесь, вы деревня. Не вы, собственно, бабушка, а все вы помещики. Ну, а я московский. Мне на Девьера наплевать. Я здесь такой садом подниму, что он тотчас все деньги на стол выложит. Вы уж, бабушка, только слушайтесь. Сказываю вам, коли он выздоровеет и в сумерки примет, объясним все и деньги получим. Будет болеть — мы будем тут жить. Проболеет он неделю — проживем неделю. Проболеет месяц — проживем месяц. Да это же не можно. Не только можно, а должно. Вошедший из прибора мелокий, прекратил беседу приезжих в лакерье павуна калитина была та самая старушка в доме которой более полугода тому назад молодой деввьер встретился с хирасковыми и влюбился в соню калитина была очень любимой и уважаема в уезде это была чрезвычайно маленькая и худенькая старушка с лицом сморщенным и желтоватым когда то красивые глаза большие черные Теперь как-то ввалились внутрь и стали неопределенного цвета. От беззубого рта тонкие губы тоже ввалились внутрь, и нос вследствие этого как бы вытянулся вперед каким-то птичьим клювом. Лукерии Павловне было по ее счету семьдесят лет. Но все ее знакомые уже более пятнадцати лет слышали, что ей все семьдесят да семьдесят и были убеждены, что старухи около девяносто лет. Судя по ее воспоминаниям юности, оно так и выходило. Она хорошо помнила, что была больно наказана родителями за то, что стала разглашать в городе, где она жила, а в каком городе старушка не помнила, что при бракосочетании царевича Алексея Петровича было императором неправедно и несказанно поступлено. Надо было всех российских девиц представить в столицу, чтобы царевич выбирал себе жену сам. Тогда бы он беспременно выбрал бы ее, Лукерью Павловну, за ее красоту, а не женился бы на немке. Если старуха уже была девушкой-невестой, когда венчался царевич Алексей Петрович, стало быть, теперь ей было, конечно, около девяносто лет. Лукерья Павловна всячески потешала теперь своих приятелей и знакомых, которых у нее было, видимо-невидимо, тем, что как бы не сознавала сама, что стала дряхлой старухой. К шестидесяти лет от роду она еще ходила пешком за пятнадцать и двадцать верст от дома. Она страстно любила бродить по лесу, собирать ягоды и грибы, причем делала тоже не менее сорока верст. Окупаться она любила до тех пор, пока льдом не покроется речка. Теперь вдруг удивительные приключения пошли с ней. И что это такое приключилось? Должно напылило в глаза. Ничего я не вижу, говорила она иногда. Все какие-то мушки да таракашки черные в глазах прыгают. Годы уже ваши такие, отзывался кто-нибудь но при этом отзывался в первый и в последний раз, так как подобное замечание приводило добрую старушку в неподдельную ярость. — Какие такие мои годы? Что ты врешь? Тебе, молокососу, всякие годы великими кажутся! — объясняла она, хотя бы говорившему было и пятьдесят лет. — Щенку, козел, корова! Прибавляла она иногда себе под нос, не решаясь громко произнести дерзость Иногда случалось старухи а теперь все чаще, жаловаться, что погода пошла на Руси совсем дрянная, сырая и холодная, от которой ломота в костях заводится или расслабление. — Не могу я уразуметь, — говорила она, — что это такое у меня с ногами яйцо? Слабость какая-то, коленки трясутся. Поставишь или походишь самую малость и смотришь приустало. Надо бы начать натирать, чем на ночь. Если какой наивный человек замечал ей, что эти явления зависят от преклонных лет барыне, то Лукерья Павловна накидывалась на него точно так же яростно. Преклонные годы! Какие же мои годы? Какой-нибудь восьмой десяток! Важность какая! Вот в прежнее время люди по двести лет жили. У меня дедушка был, ста семидесяти лет помер. А вот вы нарождаетесь сахарные лыком шиты и на кисемщике у вас душат в теле держатся. Вот вам мои года преклонными издаются Разумеется, друзья лукери и Павловны знали слабую струну старушки и старались обходить вопрос о годах. Иные, посмеиваясь, советовали старушки сухой водой глаза протирать, а ноги мазать подсолнечным маслом с примесью толченых целковых раз старушка впрямь заставила свою ключницу толочь в ступе три новеньких серебряных рубля. Ключница выбилась из силы, доложила барыне, что она по своему глупству никак барынина приказы исполнить не может. Старушка попробовала сама потолочь, но призадумалась и сообразила, что над нею подшутили. Все знакомые Лукерии Павловны, за исключением вопроса о годах, Не знали в Калитиной ни единого недостатка, а во всем околотке почти все равно любили и уважали старушку. Поэтому за последнее время в приключившейся с ней беде весь уезд молчаливо принял ее сторону, а многие предлагали ей свои услуги в ее мудреном деле.